Градиента веры Сообщения, переданные Аней, ошеломили Бородина. Он несколько раз перечитал шифровку, потом взял чистый лист бумаги и написал, пронумеровав полученные данные по степени их важности. Первое. Аня была арестована. Второе. Полковник Берг, арестовавший ее, предложил свои услуги в работе против гитлеровцев. Третье. Аня передала дезинформацию. Эта Деза ушла в центр как особо важная. Четвертое. Группа Вихря вступила в контакт с Бергом. Пятое. Берг вручил данные о личном составе штаба группы армии А. Если это не Деза, значит это очень важные данные. Шестое. Вихрь передал сверхсекретные данные о плане Гиммлера по переводу в подполье частей СС, офицерский корпус и солдаты. В силу своей стилевой правдоподобности, это похоже на сверхтонкую дезу. Я не верю. Хотя, с другой стороны, кого этим им дезинформировать? Или в запасе иной план ухода в подполье? Возможно. Седьмое. Вихрь передал фамилии офицеров СС, ответственных за уничтожение Кракова. Как возможно получить такие материалы? Восьмое. Вихрь передал данные о полковнике инженерных войск СС Краухе авторы плана уничтожения Кракова, маршруты его поездок. 9. Вихрь передал данные о линии оборонительного вала по Одеру, являющиеся также совершенно секретными. 10. Вихрь передал данные о передвижениях партизанских объединений. 11. Передал данные о семи диверсиях на железнодорожные ветки, обслуживающие оборонительный вал совершенных боевой группой Степана Богданова. 12. -е. Вихрь передал шифровку в центр по шифру неизвестному штабу фронта. Генштаб шифровку принял, сообщений оттуда не поступило. Бородин совершенно ясно отдавал себе отчет в том, что сразу же после того, как он доложит об аресте Ани и о том, что она установила контакт с Бергом, да еще контрразведчиком такого класса, как полковник, вся деятельность группы «Вихря» будет поставлена под серьезнейшее и вполне справедливое подозрение. Копцов мыслит прямолинейно. Сидела у фашистов? Сидела. «Другие патриоты честно смерть принимают. А ты пошла на сделку с фашистами?» «Пошла». «Передала в центр Дезу?» «Передала». «Предательство?» «Предательство. Вызвать сюда и к чертовой матери фильтрационный лагерь. Война. Времени нет чирикаться. Нюансики анализировать. Победим, разберемся. А если она все делала для нас? Ну, это еще доказывать надо». Бородин отчеркнул красным карандашом все остальные пункты, вынесенные им на бумагу. Последний пункт — шифровку в центр, переданную неизвестным шифром, он подчеркнул еще и синим карандашом. «Видимо, спасти девчушку может ответ из Москвы», — думал Бородин. «Если они оттуда позвонят по ВЧ и скажут, что группа «Вихря» помогла в операции, на которую Москва пошла, в связи с тем немцем, что прилетал в Краков из Берлина, Тогда картина изменится. Если сейчас, — говорить Копцову, — поставлю под удар не только ее одну, но всех их. В кабинет заглянул капитан Высоковский и, присев к столу, начал тщательно причесываться, помогая себе рукой. Он приглаживал ладонью свои блестящие, чуть вьющиеся волосы. — Это некрасиво, Лёня, сказал Бородин. — Мужчина должен причесываться в туалете. Вы охорашиваетесь, словно барышня в фойе-театра. — Вы на меня сердитесь из-за этой шифровки? — спросил Высоковский. — Ей-богу, я ни в чем не виноват. Она крепкая девка, я не понимаю, в чем дело. — А может, никакого дела и вовсе нет? — Больно мы до очевидных дел зоркие. Не верь ее, знаете ли, очевидностям всякого рода. Вы уже передали ее донесение Копцову? — Спать хочется до смерти, словно не слыхав вопроса, ответил Бородин. — Погода, верно, будет меняться. — Осень, будь она неладна. «Не любите осень?» «Ненавижу. Отчего так? Купаться нельзя». «Люблю осень. Для меня, знаете ли, поздней осенью начинается весна. Именно поздней осенью. И наоборот. Осень, зима, Новый год с его грустью у меня начинаются в марте, ранней весной, когда в лесу по ночам ручьи журчат, снег тает. Что-то не понимаю». — Это верно, старость. В старости уже все известно. предвидение мучат. Наперед знаешь что, откуда, почему и кому. — Москва еще не отвечала? — Дикость положения в том, что она не обязана нам отвечать. И на запрос, боюсь, не ответит. — Еще цыкнут. Не суйте нос не в свои дела. — С Копцовым вы уже посоветовались? — снова спросил Высоковский. Самое паршивое дело, — задумчиво продолжал Бородин, — Так это совать нос в чужие дела. Как считаете, а? Кстати, пирамидона у вас нету? Аспирин есть. Пародин пощупал лоб. Да нет. Аспирин мне, знаете ли, ни к чему. Может, грипп? А Бог его знает. Между прочим, раньше грипп назывался инфлюенцией. Куда как изящней. Все к простоте стремимся. Грипп. Почему грипп, а не земляника или клюква? Вы больны? «Да, у меня, знаете ли, клюква». Высоковский понял, старик бесится. Поэтому он сдержанно посмеялся и стал думать, как бы ему поизящней уйти. «Да, вы Копцову передали данные на пленных Степана Богданова, Николаева и Новикова». «Передал». «Что он ответил?» «У него есть на них материал?» «Компрометирующих нет». Копцов сказал, «посидят на проверке, там решим, что с ними делать». «Посидят, сказал?» «Сказал, посидят» товарищ полковник. — Слушайте, — спросил Бородин, — а у вас нет желания слетать к ним, а? По радио ни хрена не разберешься. Если они действительно там этакое заворачивают, это ведь не шутки. В Москву передали сообщение с фамилиями начальства из штаба группы армии, а? — Конечно. — Как думаете, завтра ответят? — Трудно сказать. — Поэтому и спрашиваю, что трудно сказать, — хмыкнул Бородин. Иначе б молчал. «Когда у вас неприятности, вы любите излиться или предпочитаете таить в себе?» «В себе не могу. Я тоже». Высоковский заметил. «Я про себя философствовать люблю. А если вслух, то сразу теряю нить». «Осторожный парень», — подумал Бородин, — ишь, выкозюливает. А понимает все, глаз у него цепкий. «Ну, это ясно», — сказал Бородин, — «бывает». «Товарищ полковник, а когда лететь?» «Я спросил, нет ли у вас желания. Что касается полета, то это вопрос будущего. Погодим, поглядимся, а? Как считаете?» «Лететь, видимо, придется», — ответил Высоковский. «Иначе всю операцию можем профукать. Обидно. Да и голову после снимут». «Это вы четко сформулировали», — сказал Бородин. «Обидно. И голову снять могут. Четко. Ничего не добавишь». «Нет, он не побежит к Копцову», — решил Бородин. «Он умный парень и не трус». «Мелко страхуются только трусы». А этот сначала сказал обидно, а потом уж вспомнил про голову. «А про ту ее шифровку, которая ушла в Москву, сообщили, что это липа?» «Не столь резко. Я сообщил, что этот материал, по новым данным, переданным тем же Вихрем и Аней, оказался насквозь фальшивым, составленным врагом в целях дезинформации». Теперь спросите меня в третий раз про копцова. Больше не буду. Зря. Просто я еще тогда не решил для себя, как следует поступить. Теперь, теперь я решил подумать о том, когда посылать вас к вихрю. Высоковский тонко улыбнулся. Интересы дела требуют, чтобы рядом с вами не оставалось свидетеля. А радиограмме ведь знаем только мы с вами. Бородин поиграл бровями и ответил Это вы ничего, в точку. Меня, знаете ли, до войны больше всего обижало, когда хорошее дело приходилось прикрывать обманом. Видимо, бюрократизм прилипает в первую голову к тем, кто с ним борется. К сожалению, Копцов почти совсем не берет во внимание градиенту веры. Я ее исповедую. — Я готов уйти к вихрю хоть завтра, — сказал Высоковский. — Думаю, на месте все будет видней. Срок мы с вами установим. Торопиться не надо. Разведчик должен торопиться только один раз. «Когда именно?» «Вот когда полетите, на аэродроме шепну», — сказал Бородин. «Ладно, давайте-ка составлять радиограмму вихрю». Высоковский вынул ручку и посмотрел на Бородина. Тот пожевал старческими фиолетовыми губами, вздохнул прерывисто, недоуменно пожал плечами и начал диктовать. «Выясните все данные о полковнике, год и место рождения, родственники. Бывал ли в СССР? Должность, место работ. Сообщите немедленно. Сразу после этого буду докладывать командованию. Бородин. Высоковский отметил для себя, как хитро старик сформулировал радиограмму. Он не давал никаких авансов и в то же время санкционировал продолжение работы группы, в которой радист-шифровальщик был скомпрометирован, согласно официально действующим установкам. «Спросить его, — подумал Высоковский, — понимает ли он, как с ним поступит, случись что страшное в Кракове? Хотя, конечно, понимает. Оттого так и диктует. Но понимает ли он, что со мной будет то же, что и с ним? Видимо, понимает». Оттого и говорил про градиенту веры. Я был бы последней собакой, посчитай хоть на минуту, что Аня действительно могла стать фашистской потаскухой. Ей-ей, нельзя созидать общество, построенное на вере в человека, основываясь при этом на полном в него неверии. «Когда приезжает полковник Мельников?» — спросил Бородин. Мельников был начальник военной контрразведки СМЕРШа фронта. Он пять лет просидел нелегалом в Германии, два года дрался в Испании, а после лагеря на Колыме был реабилитирован и в первые дни войны снова вернулся на фронт чекистом. Бородин два года был помощником Мельникова по военной разведке в Мадриде и Барселоне. Сейчас Мельников лежал в госпитале, его поедал туберкулез. Тем не менее, кто-то сказал, что на следующей неделе он вернется в штаб. С ним Бородин мог говорить, как с самим собой. «Говорят, ему стало хуже», — ответил Высоковский. «Чекисты были у него позавчера, он кровью харкает». «Вот что, вызывайте машину, едем к нему. По-моему, это решение». Лично и секретно от премьера И.В. Сталина премьер-министру господину Черчиллю. «Получил ваше послание о немецкой торпеде Т-5». Советскими моряками действительно были захвачены две немецкие акустические торпеды, которые сейчас изучаются нашими специалистами. К сожалению, мы лишены возможности уже сейчас послать в Англию одну из указанных торпед, так как обе торпеды имеют повреждения от взрыва, вследствие чего для изучения и испытания торпеды пришлось бы поврежденной части одной торпеды заменять частями другой, Иначе ее изучение и испытание невозможно. Отсюда две возможности. Либо получаемые по мере изучения торпеды чертежи и описания будут немедленно передаваться британской военной миссии, а по окончании изучения и испытаний торпеда будет передана в распоряжение британского адмиралтейства, либо немедленно выехать в Советский Союз британским специалистам и на месте изучить в деталях торпеду, и снять с нее чертежи. Мы готовы предоставить любую из двух возможностей».